Комитет этот насчитывал уже не один десяток лет существования. В свое время он был создан, чтобы промышленники смогли сговориться между собой о борьбе с рабочими и об уровне цен. Было решено собираться представителям крупнейших монополий ежегодно, чтобы, жестоко борясь друг с другом, все остальное время один раз в самом главном и основном договориться. эта оказалась очень выгодной. Все монополии могли сообща, как им хотелось, давить на рабочих и на население. Прибыли увеличились. Постепенно особый комитет начал решать и другие вопросы, собираясь уже чаще, мысли о новых выгодных законопроектах появлялись в особом комитете много раньше, чем в Конгрессе. Особый комитет влиял на правительство, но не всегда был с ним в ладах. Так в дни правления президента Рузвельта многое в его действиях не устраивало особый комитет. Комитет в качестве второго правительства Америки вел с Рузвельтом подлинную войну. Особенно обострился она, когда Рузвельт попытался планировать капиталистическую промышленность, навязывать капиталистам свои условия, регулировать цены. Война кончилась. Неугодный президент внезапно умер. Кстати, стоит вспомнить, что вскрытие его тела не производилось. Так или иначе, но кризис миновал. преемник Франклина Рузвельта Гарри Трумэн, обрушив на беззащитных жителей японских городов атомные бомбы, положил позорное начало ядерной эры в развитии человечества. В дальнейшем и с президентом Джоном Кеннеди Не все было гладко у особого комитета, и траурный вид уже занявшего тогда свой пост мистера Брукмана ничем не выдал испытываемого им чувства облегчения. В последующие годы особый комитет решающим образом влиял на политическую жизнь Соединенных Штатов Америки. Предшественники мистера Брукмана умели молчать, Ничто не выходило за стены пустой комнаты с несколькими огромными креслами, спинки и ручки которых почти совсем скрывали утопающих в них людей. В этот день мистер Артур Брукман был особенно деятелен и озабочен. Никаких секретарш и помощников у него не было. Они не допускались. Он сам, с непостижимой быстротой, словно играя на органе, орудовал с десятком телефонов, прямых, междугородных, внутренних, высокочастотных, с телеэкранчиком и прочих. Сегодня был большой день. Некоторые члены особого комитета во главе с судоходным королем, мистером Риплайном, потребовали немедленного созыва заседания. Члены особого комитета предпочитали не уходить через один подъезд, чтобы не привлекать излишнего внимания своим посещением небоскреба на Рокфеллер-Плаза. Их роскошные и известные каждому репортеру автомобили подъезжали к огромному зданию с разных улиц. Некоторые из финансовых воротил предпочитали геликоптеры, опускающиеся прямо на крышу небоскреба. Специальный отряд сыщиков не допускал газетчиков до заветного коридора на восемнадцатом этаже. Первым в коридоре показался низенький плотный старик с наклоненной вперед головой, крепкой шеей и упрямым лбом, прозванный на бирже «Бык Бильд». «Хелло, Артур, мой мальчик!» — приветствовал он мистера Брукмана. «Когда, наконец, у вас зачашутся руки, и вы начнете торговать нашими секретами?» Хеллоу, мистер Билд, убежден, что вы и ваши достопочтенные коллеги заплатите мне за эти секреты больше, чем кто-либо другой, окей, мой мальчик? Из вас выйдет настоящий деловой парень. э э кто это там тащится? Ну, конечно, старина Хиллард. эй э Джек, как ваша печень? Давайте договоримся ехать на воды вместе, вспомним времена колледжа. «В конце концов, хоть в чем-нибудь мы можем с вами договориться?» «С вами вместе готов хоть на дно морское, но...» «С условием, чтобы я один был в водолазном костюме», — ответил Хиллард, огромный грузный властный. «Я всегда знал, что вы не прочь меня утопить. И если удастся, то в ковше расплавленной стали на одном из своих собственных заводов». «А вы не пожалели бы нескольких своих экспрессов, чтобы я погиб при их столкновении?» Стальной и железнодорожный короли, посмеиваясь, похлопывая друг друга по спине, вошли в комнату для заседаний особого комитета. Она начала заполняться. Появился худой и высокий Джон Риплайн, про которого мистер Игнес говорил, что он напоминает ему, помесь Кощея Бессмертного с Мефистофелем. Потирая то свой острый подбородок, то огромный узкий лоб с залысинами, он издалекевал своим собратьям. Появился и мистер Боб Игнес, сияющий, довольный общительный. Каждому из присутствующих он говорил, с какую-нибудь шутку. Позже появились адвокаты, представляющие интересы концернов Моргана и Рокфеллера. Мистер Брукман расставлял на столиках содовую воду. В воздухе плавали ароматные клубы сигарного дыма. Вскоре все кресла были заняты. Заседание особого комитета с недавнего времени велось без председателя и походило больше на непринужденную беседу, в которой мистер Брукман улавливал главное, устраивающее всех обликая это в форму решений. Мистер Риплайн, который, страдая какой-то тяжелой болезнью, всегда был раздражен, начал первым. Никогда не ждал ничего хорошего от этой дурацкой выставки реконструкции. Черт бы побрал эту реконструкцию! Нашли способ затуманивания мозгов, Этим нелепым мостом между континентами, который якобы может заменить мои судоходные линии. Окей. Okay. Подтвердил огромный Хиллард, сразу наливая с краской. Затея мистера Игноса с выставкой не из лучших. Я предупреждал. Военные заказы сокращаются. Я скоро остановлю часть своих заводов. «Мне будет нечего возить по железным дорогам», — поддержал бык Бильдт, выпуская клуб дыма. «Будьте дальновидными, джентльмены», — улыбаясь, взывал мистер Боб Игнес. «Все дело в выгоде. Прежде всего, в выгоде. Но большая выгода никогда не валяется под ногами».